В 1874 году мальчик опять пришел в лицей, уже в седьмой класс, позже своих товарищей, 23 ноября, да и то всего на несколько недель. 9 января он снова вынужден был прервать занятия, и на этот раз уже окончательно. Мать, видимо, по совету врачей, увезла его в Восточные Пиренеи, на курорт Амели Лебен. Кузины и кузены в Боске и Салейране подросли, и было решено, что отныне маленькое сокровище будет воспитываться вместе с ними. С тех пор он жил либо в поместьях, либо в Альби, и лишь время от времени уезжал лечиться в Ницу или на какой-нибудь другой курорт» в отличие от матери которая совсем потеряла покой мальчик был совершенно беззаботен с какой радостью он вернулся в родные леса поля виноградники он наслаждался жизнью вата вот ребятишек которыми он верховодил с каждым годом пополнялась сестра графа альфонса вышла замуж за брата графини адели у них родится 14 детей дважды двоюродных братьев и сестер маленького сокровища. Все эти мальчики и девочки вместе со своими родителями, воспитателями, учителями, нянями и прислугой составляли обширное семейство, каких в ту пору было немало во французской провинции. Известная романистка графиня Де Сигюр, скончавшаяся в 1874 году, описала их в своих романах для юношества. Маленькое сокровище чувствовал себя в этом обществе великолепно. Он блаженствовал. Он не был нелюдимым ребенком. Даже наоборот, возможно, именно подсознательное ощущение собственной физической слабости толкало его к большим компаниям. Он устраивал для шумной и резвой ватаги своих кузенов и кузин все новые и новые развлечения, забавы, придумывал всякие проделки. «Анри поет с утра до вечера», — писала его бабушка. «Это настоящий сверчок. Он веселит весь дом. Каждый раз, когда он уезжает, в доме становится ужасно пусто, потому что он один заменяет двадцать человек». Маленькое сокровище действительно был необычайно живым ребенком. Даже в церкви он не мог удержаться от шалостей и, подавая дурной пример своим кузенам, издевался над некоторыми лангедокскими песнопениями «Божьему сыну я дал колбасу в кулечке». Он не мог усидеть на одном месте и без конца носился по всему поместью. То на пруду возился с бакланами или пускал флотилию кораблей, которые, по его словам, хоть и опрокидываются, но никогда не тонут. То с увлечением занимался своим кукольным театром, дергал за ниточки бесчисленных марионеток и говорил на разные голоса, придумывал всякие смешные ситуации. Его можно было увидеть и на кухне у плиты... Будучи истинным гурманом, он считал своим долгом попробовать все, что готовилось, не стеснялся давать советы поварам и даже ухитрялся сам стряпать несложные блюда. Не зря его прозвали Анри-повар. Правильно гласит поговорка «Яблоко от яблони недалеко падает». В семье Тулузлотреков, Все были чревоугодниками. Всевозможная дичь, птица, гусиная печенка, трюфели — доставлялись на кухню, где повара готовили изысканные кушанье, готовили в огромном количестве и необыкновенно вкусно. Хозяева любили полакомиться. Мало того, они сами придумывали новые блюда. Один из двоюродных дедов маленького сокровища однажды к великому ужасу дам подал к столу жирную обезьянку, лапки которые плавали в соусе. А уж граф Альфонс, у которого Во всем были причуды. Всегда готов был испробовать какой-нибудь восточный рецепт. Трюфели в молоке, бифштекс с рокфором или омлет с абрикосами. В парке Боска, как свидетельствует Мэри Тапье де Салейран, маленькое сокровище разбил Булонский лес в миниатюре и разъезжал по нему со своими кузенами в роскошных детских экипажах, которые они сами заказали в Англии, точно описав, что им надо. По этому поводу дети вели длинную переписку. У маленького сокровища был властный характер. Он привык верховодить и приходил в неистовство, когда кто-нибудь перечил ему. «Дорогой Рауль», — писал он одному из своих кузенов, уже заверил меня, что доставит мне Брохон и Доккарт, и ты мне говоришь о Ландо». Напиши ему напрямик, что если он не пришлет мне коляски, которые мне нужны, я отказываюсь от них совсем, разве только ты достанешь мне легкую двухколесную, а если такой нет, то пусть будет четырехколесная такая, чтобы можно было впрячь лошадь, сбрую черную и желтую, и еще до карт. Итак, запомни как следует, на двух колесах, если это возможно, передай крестной, чтобы она проследила за моим заказом, пошли твои коляски как образец, и напиши мне, что из себя представляют твои ландо. Пока что это была всего-навсего детская игра, но маленькое сокровище страстно мечтал об игре настоящей, игре взрослых. Когда же, наконец, сможет он принять участие в их кавалькадах по лесу, в охоте? Каждый вечер под руководством доезжачего или отца, когда тот бывал в замке, маленькое сокровище учился садиться на лошадь и ездить верхом. Для него это было самым большим удовольствием. Когда его хотели наказать, его лишали не десерта, а урока верховой езды. Маленькому сокровищу хотелось бы пронестись в скач по лесу вдоль речки Виор, но он был еще мало слаб, хотя и начал, наконец, немного расти. В боске на стене коридора, куда выходили двери ванных комнат, около комнаты маленького сокровища, матери. Отмечали рост своих детей. Ставилось черточка, имя и число. Маленькое сокровище часто подходило к этой стене в надежде, что он еще немного подрос. Несколько его младших кузенов уже догоняли его». Он по-прежнему оставался хилым. Физические силы мальчика не соответствовали его темпераменту. Он мечтал об охоте, а ему запретили даже подвижные игры. И вот, размахивая арапником, он с нетерпением ждал, когда же наконец настанет его час. Все его мысли были поглощены охотой. Проходя школьную программу с наставниками под руководством матери, женщины в высшей степени образованной, которая, к тому же превосходно знала латынь, он старательно изучал латинский, греческий, немецкий и английский языки. По-английски он уже говорил почти свободно, и чтобы совершенствоваться, взялся перевести целую книгу «Это был труд Сальвена о соколиной охоте». И уж кого-кого а графа Альфонса выбор мальчика привел в восторг, ведь это он 1 января 1876 года подарил своему 11-летнему сыну трактат «Соколиная охота в древности и в наши дни». На книге граф сделал надпись «Помни, сын мой, что жить здорово только на природе, среди полей и лесов неволя приводит к к вырождению и смерти. Эта небольшая книга о соколиной охоте научит тебя оценить жизнь среди широких просторов, и если когда-нибудь у тебя на душе будет горько, то твой конь и собака, и сокол станут твоими верными друзьями, помогут тебе немного забыться.